очень быстро истощал свои силы, так что всегда бывал превзойден и побежден хитрой уловкой госпожи Вердюрен, заливавшейся притворным, но непрестанным хохотом, она пронзительно взвизгивала, плотно зажмуривала свои птичьи глазки, которые начинала заволакивать бельмо, и поспешно, как если бы она закрывалась от какого-нибудь непристойного зрелища или отражала смертельный удар, пряча лицо в своих руках, совершенно загораживавших его от посторонних взоров и не позволявших никому видеть его выражение, притворялась, будто изо всех сил старается сдержать, подавить приступ смеха, который, дая она ему волю, довел бы ее до обморока. Так, одуревшая от смешных выходок верных, опьяненная понебратством, злословием и всеобщим одобрением, Госпожа Вердюрен, подобно птице, сухарики которой смочили глинтвейном, клахтала на своем насесте от избытка дружеских чувств. Тем временем господин Вердюрен, попросив у свана разрешение закурить трубку, у нас без церемонии отношения товарищеские, просил молодого пианиста сесть за рояль. «Оставь его в покое, не надоедай ему»,